45. Он спустился на кухню лютеции, спросил шампанского у официанта, который хорошо к нему относился. Раз он говорит по-французски без акцента, значит, он меньше немец, чем все прочие. Попросил полусухое, не в ведерке без всего, просто бутылку. Рассыпался в любезностях. На улице было серо и мрачно. Кунцер считал декабрь самым уродским месяцем творения. Даже ругательство придумал по этому случаю «дерьмокабрь». В одно слово. Официант вернулся с бутылкой, кунцер поблагодарил. Он проделывал это почти каждую неделю с ноября. Клал бутылку в бумажный пакет, полный всего, что только можно найти в лютеции, главным образом деликатесов, гусиного паштета и фуагра и уходил. Весь путь шел пешком, торжественно. Марш побежденных, марш кающихся, марш одержимых, неспособных забыть. шел от Лютеции к перекрестку бульваров Распай и Сен-Жермен. Ужасающий, изнуряющий марш Христов, крестный путь Оголгофа-Сен-Жермена. Он нес провизию, как тяжкий крест, чуть ли не жалея, что прохожие не бичуют его по пути. Так каждую неделю он шел на улицу Бак к отцу. В ноябре Кунцару исполнилось 44 года. Он никогда не был женат, слишком поздно встретил свою Катю. Ей было всего двадцать пять, отныне ей всегда будет двадцать пять. Часто он мечтал, как жениться на ней после войны, не во время, не надо жениться во время войны. А теперь он женат на Аввере на Рейхе, но скоро они разведутся. Сорок четыре года. Он посчитал, солдатом он пробыл дольше, чем человеком, но с ноября ему больше не хотелось быть солдатом. За месяц до дня рождения, благодаря показаниям Поля Эмиля, он задержал на квартире в третьем округе Фарона, того страшного британского агента, о котором говорил Гайо. На кухне он нашел целую папку о лютеции. Они планировали диверсию в штабе Авера, он вмешался вовремя. Из квартиры великана доставили прямо в тюрьму Шарш-Меди, неподалеку от лютеции. Сначала им должны были заняться мастера допросов из гестапо. Кунцер не пытал, да и вообще в и пытать не любили. Сперва передавали задержанного в гестапо на авеню Фош, на улицу де или в Шаршмиди, и только потом доставляли в Абвер давать показания, зачастую в жутком виде. Кунцер лично приказал отвезти Фарона в Шаршмиди, «Из того ничего не вытянешь без предварительной обработки. Он поступал так всегда». за одним единственным исключением. Ту красивую девочку на велосипеде из сопротивления, так похожую на его Катю, он отвез в Литтецию, избавил от гестапо, но она молчала. И ему пришлось бить ее самому, а бить он не умел. Пришлось собрать все свое мужество. Он вскрикивал лупцу ее по лицу. Первые удары были чуть ли не лаской, он не решался, только не Катю. Потом стал бить сильнее. Нет, это слишком тяжко. Тогда он попросил принести ему палку или что угодно, лишь бы не притрагиваться к ней руками. Да, палкой лучше, не так реально. Едва великан прибыл в шарш едва с него сняли наручники, как он покончил с собой, проглотил таблетку. А ведь его обыскали. Кунцер лично сопровождал его, стоял рядом, но на миг отвлекся. Не успел напомниться, как Фарон уже лежал на полу. Глядя на его огромное простертое тело, Кунцер подумал, что этот человек — настоящий лев. В тот же день в шарш доставили поле Эмиля на допрос к профессиональным палачам. Но он не произнес больше ни звука, хотя пытки длились три недели. В конце октября его обезглавили. Наконец-то подумал Кунцер чуть ли не с облегчением. Кунцера поразил их последний разговор с сыном в лютеции у него в кабинете. Он часто вспоминал эту встречу. За несколько дней до казни Поля Эмиля доставили в гостиницу, в черном гестаповском автомобиле, хотя нужно было всего лишь перейти улицу, в ужасном состоянии. Такой красивый юноша, а они его изуродовали, измолотили. Он еле стоял на ногах. В кабинете они сидели одни лицом к лицу, Сын, скрюченный, опухший, смирил его взглядом. «Зачем вы так со мной? Ведь я все сказал». Кунцеру даже не хватило храбрости посмотреть ему в глаза. «Поль Эмиль. Красивое имя. Такой молодой. Он не помнил точно, сколько ему лет. Около двадцати пяти». «Не все в моей власти», — отговорился он молчание. Он смотрел на бесформенное тело. «Вы так и не заговорили, да? Все, что я мог сказать, я сказал вам. Я отдал вам взамен отца женщину своей жизни, а вы хотите чего-то еще. Как я могу дать вам еще больше? Знаю, мой мальчик. Почему он назвал его мой мальчик? И кто эта женщина? В квартире он задержал только того здоровяка. «Что я могу для вас сделать?» — спросил Кунцер. «Меня скоро казнят, да? да?» Молчание. Он смотрел на губы юноши. Ему, наверное, очень больно говорить, губы синие, распухшие, с пятнами засохшей крови. «Вы помните, что обещали?» — спросил Пел. «Да». «Вы сдержите слово? Защитите отца». «Да, месье», — он сказал месье. «Он хотел забыть, что и сам пожить уже не успеет. Повстречаем Катю в молодые годы, у него, быть может, сегодня был бы сын того же возраста. Спасибо. выдохнул сын. Концер снова взглянул на него. Благодарит искренне, отец для него важнее всего. «Хотите написать отцу? Вот у меня есть хорошая бумага. Пишите, что хотите, я не стану читать и сам отнесу письмо. Хотите, оставлю вас одного на минутку, чтобы не мешать писать? Нет, спасибо. Не надо ни писем, ни одиночества. Вы вправду хотите оказать мне услугу?» «Да». «Сделайте так, чтобы отец никогда не узнал о моей смерти. Никогда». «Отец не должен знать, что его сын умер. Это противоестественно, понимаете?» Немец серьезно кивнул. «Отлично, понимаю. Можете на меня рассчитывать. Он не узнает ничего и никогда». Они посидели молча. Кунцер предлагал ему сигарету, выпить, поесть. Пел отказался. «Мне пора умирать. После того, что я сделал, мне давно пора умереть». Кунцер не настаивал и вызвал стражу. И пока тени вошли в кабинет, успел доверительно шепнуть сыну. Там не было женщины. В квартире женщины не было, только мужчина. После ареста он почти сразу покончил с собой, проглотил таблетку. Умер как солдат города. Его не пытали, он не мучился. И женщины не было. А если и была, мы ее не поймали. На лице Пала расцвела ангельская улыбка. И он обратил к небесам мольбу, пусть всегда защищает Лору. Во Франции, в Англии, в Америке. Пусть она уедет далеко-далеко, Пусть встретит новую любовь, Пусть будет счастлива, Пусть не печалится о нем, Пусть забудет его поскорей, Пусть не носит траура. Он предатель, она должна это знать, Но он так ее любил. Любил Лору, любил отца. И то, и то, любовь, но разная. Невообразимо, как это одно слово Может означать столько разных чувств, «Вам не в чем себя упрекнуть», — снова шепнул ему Кунцер, — «вы выбрали отца». Он взял его за плечи, и сын подумал, что это отцовский жест, жест отца, когда он уезжал из Парижа, жест доктора Калана, когда его завербовали в ОСО, жест лейтенанта Питера, когда он закончил учебу в Бьюле. «Любой сын выбрал бы отца», — продолжал Кунцер, — «Я сам поступил бы точно так же, вы были великим солдатом. Сколько вам лет, месье?» «Двадцать четыре. А мне на двадцать больше. Я уже никогда не стану лучшим солдатом, чем вы». Двое гестаповцев вошли в кабинет и увели Пелла навсегда. Когда он проходил перед Вернером Кунцером, тот, вытянувшись по струнке, отдал ему честь. И еще несколько минут стоял, отдавая ему честь. а может и несколько часов. Через неделю после смерти Поля Эмиля Кунцер пошел к отцу. Был ноябрь, и его сорок й день рождения. Какого черта он поперся к этому папаше? Именно с этого визита он стал сам себе противен. Он вошел в дом на улице Бак около половины первого. Проходя мимо чулана, вздрогнул от омерзения. Поднялся на второй этаж, постучал в дверь, и отец открыл. Кунцеру было не по себе, он неделями шпионил за отцом, знал о нем все, а тот его не знал. «Вы кому?» — спросил старик. Кунцера поразил его жалкий вид. Отец сильно исхудал, в квартире было не убрано. Он ответил не сразу «Я от вашего сына». Отец расплылся в улыбке и кинулся за чемоданом, хватая по пути пальто и шляпу «Ну вот, я готов». «Я так ждал, боже мой, так ждал!» «Даже думал, что он больше не вернется». «Вы меня отвезете, да? Вы его шофер?» «Как мы поедем в Женеву? Господи, как я рад вас видеть!» «Я уж думал, мы никогда не уедем!» «Поль Эмиль ждет на вокзале?» Концерт в замешательстве стал извиняться. «Мне очень жаль, месье, но я не за вами». «Что? Мы не едем в Женеву?» «Нет, но ваш сын поручил мне передать от него весточку». Отец просеял весточку. «Великолепно, великолепно!» У кунцера мелькнула мысль сказать отцу о смерти сына, но он сразу ее отбросил. «Из-за отца, из-за обещания данного сыну. Я пришел сказать, что у вашего сына все хорошо, даже очень. Но почему он так за мной и не пришел? Это слишком сложно». «Сложно? Сложно? Что тут сложного? Если отцу обещают уехать вместе, за ним приходят, разве нет?» «Куда он опять уехал? Скажите, Бога ради!» Кунцер вспомнил открытку из Женевы и, не задумываясь, ответил «Он в Женеве». «В Женеве? Да, я пришел сказать, что вашему сыну пришлось вернуться в Женеву по срочному делу. Он очень занят, но скоро вернется». Лицо папаши сморщилось. «Я так расстроен. Если он уехал в Женеву, то почему не взял меня с собой?» «Чрезвычайная ситуация, месье». И когда он теперь вернется? Думаю, очень скоро. Отец, казалось, ослаб и недоедал. Однако из кухни по квартире растекался приятный аромат. Вы хорошо едите? Озабоченно спросил консор. Иногда забываю, но у вас вкусно пахнет. Готовите что-то? Готовлю. Для моего Поля Эмиля. Каждый день в полдень поскорее прихожу с работы. Пораньше ухожу, попозже возвращаюсь. «Ведь мы с Полем Эмилем договорились встретиться и пообедать. Встретиться ровно в полдень, без опозданий, ведь поезд отходит в два часа дня». «Поезд? Куда вы едете?» «Так ведь в Женеву». «В Женеву?» — повторил Кунцер. Он уже ничего не понимал. «А как, черт возьми, вы собираетесь попасть в Женеву?» «Не знаю, уже не знаю, но мы едем в Женеву, это точно», — так сказал Поль Эмиль. В дни, когда он не приходит, мне так грустно, что есть не хочется. Грусть отбивает аппетит, знаете ли. Значит, так было каждый день. Вы и сегодня есть не будете? Нет. Но ведь есть все равно надо. Он скоро вернется. Кунцер ненавидел себя за эти слова, за то, что воскрешает прах надежды. Но что еще ему делать? Страдание такая гадость. Он не хотел заставлять старика страдать. «Хотите пообедать со мной?» предложил отец. Я вам расскажу про сына. С минуту концер колебался, потом согласился. Из жалости. Отец пригласил его войти. В квартире царил жуткий кавардак. Здесь больше не убирались. У двери, готовы к отъезду, стоял чемодан. Откуда вы знаете моего сына? спросил отец. Концер не знал, что ответить. Не мог же он сказать, что они друзья? Это уже верх цинизма. Мы коллеги, ответил он, не подумав. Отец слегка оживился. А, вы тоже агент британских спецслужб? Кунцеру захотелось выскочить в окно. Да, но это секрет. Отец с улыбкой приложил палец к губам. Конечно, конечно. Вы все великолепные люди, великолепные. После обеда кунцер предложил немного прибраться в квартире. У вас нет домработницы? Нет. Раньше я сам все делал. То же занятие, теперь и душа не лежит. Кунца развлек на свет веник, старые тряпки, ведро с водой, мыло и занялся уборкой. Агент Абвера убирал квартиру отца английского агента, которого отправил на казнь. Когда он уходил, отец благодарно взял его за руки. «Я даже не знаю, как вас зовут. Вернер». Отец подумал, что Вернер довольно странное имя для англичанина, но ничего не сказал, чтобы не обидеть его. «Вы придете еще, месье Вернер». Надо было сказать «нет», ему хотелось сказать «нет». Он больше не придет, не придет, никогда. Ему невыносимо быть с ним наедине и тем более невыносимо лгать. Но разум задержался с ответом и заговорило сердце. «Конечно. До скорого свидания». Отец радостно улыбнулся. «Какой он хороший, этот друг Поля Эмиля, избавивший его от одиночества». А пришибленный консор, сидя в тот проклятый ноябрьский день у себя в кабинете, в леттеции, поклялся себе сдержать обещание, данное полю Эмилю. Он каждую неделю будет ходить помогать его отцу. Он будет приносить ему еду. Этот отец станет его отцом, а он станет его сыном до самой его смерти, если так будет нужно.